«Охотник за тенью». Глава 59. Меня зовут Эрик Удин, и эту книгу написал я. Мой отец — убийца. Это он убил мою маму, и это он убил других женщин. Папа уникален в том плане, что представляет собой образец самого типичного убийцы и одновременно самого нетипичного. Типичного — потому что убил свою жену. Нетипичного потому что он — серийный убийца, а это такая редкая порода, что почти не встречается. Почти. Ведь за несколько десятилетий мой папа погасил пламя жизни шести женщин. Его ненависть представляется мне безграничной, а так как я знаю о ненависти всё, мне кажется, я имею право высказаться по этому поводу. Ненависть, которую мой отец носит в себе, направлена против женщин. Против таких женщин, как мама, которая строила карьеру, в то время как у папы на работе его смогла обскакать женщина, которая, выражаясь его языком, не могла разобрать машину и собрать ее заново с закрытыми глазами. Таких, как Май, его собственная мать, которая воспитывала его в одиночку, строго, но добросовестно, несмотря даже на то, что сама того не знаем, предала его» отправив к тетушке-алкоголичке и ее мужу-садисту в Нечопинг тем ужасным летом. Иногда мне кажется, что папа каждый раз заново убивал свою маму, что на самом деле он ненавидел именно бабушку, а все остальные были всего лишь ее безликими инкарнациями. Бабушка часто рассказывала про ужасное лето. Она считала, что все папины проблемы коренились именно там, но лично я в этом не уверен. Возможно, с ним было что-то не так с самого начала, что-то, что невозможно описать словами. Возможно, правильного ответа нет. Психологи считают, что в его случае движущей силой была власть, что сексуальное насилие было всего лишь вектором, благодаря которому он мог осуществлять свою власть над женщинами и на короткое время побеждать собственную немощь. Они говорят, что виноваты в этой его немощи несчастливое детство, вкупы с психологической травмой, которую он получил в пятилетнем возрасте. Они согласны с Ханной в том, что невозможно осознать мотив папиных преступлений, не дав себе прежде труда понять, какие перемены произошли в обществе. Как женщины сделали шаг в профессиональную жизнь предоставили детей чьим то заботам и принялись карабкаться по карьерным лестницам так как прежде во все времена это делали мужчины. очевидно у большинства мужчин не возникало с этим проблем, а если проблемы и возникали, то эти мужчины справлялись с ними как то иначе они не убивали женщин. но папа оказался исключением ненависть уже охватившая его душу направила свой разрушительный вектор против женщин которые в силу разных причин самостоятельно воспитывали детей. Или потому что так хотели, или имели такую возможность, или были вынуждены, совсем как бабушка. Что касается метода этого ритуала с вбиванием гвоздей, мне кажется, его следует понимать метафорически. Женщина должна знать свое место, ее нужно остановить, она должна оставаться дома так что могло быть логичнее, чем приколотить их к полу гвоздями. К тому же он ведь слышал разговоры о настоящем болотном убийце и читал мамин рассказ о Белси. Мне кажется, эта история разбудила в нем что-то, создала в глубине его души определенный резонанс, чистый и ясный звук среди какофонии хаоса действительности. Простое и одновременно ужасающее решение проблемы. Он высматривал их на детской площадке в Берлин-Паркин, Очень может быть, что в это время он гулял со мной. Что я сидел в коляске и смотрел на женщин, которых мой отец впоследствии убил. Что они угощали меня лимонадом и булочками, а я играл с их детьми. Что их теплые руки гладили меня по голове, когда я падал с качелей. Что они считали папу симпатичным, интересным, очаровательным. Так о нем отзывались люди. В его планы не входило, что мама станет одной из его жертв. Но она сама вышла прямо к нему там, в парке. Не сделая она этого, возможно, ее жизнь так и текла бы своим чередом, и лето неумолимо превратилось бы в осень, а потом над эстертоной сгустилась бы зимняя мгла. Мне любопытно, мог ли между мамой и веснушчатым Далларнсом вспыхнуть роман. Смог бы Фагерберг, наконец, относиться к ней как к равной, невзирая на то, что каждая клеточка в ее теле была неправильной, обладая неверным генетическим кодом. Но этого нам никогда уже не узнать. После исчезновения мамы мы переехали в бабушкин дом. Я, конечно, ничего о том времени не помню, но впоследствии я понял, что она чувствовала себя обязанной помочь. Она вела дом и держала папу в ежовых рукавицах. Даже если бы он снова почувствовал потребность убивать, мне кажется, тогда у него это не получилось бы чисто физически» потому что бабушкина недреманное око всегда было направлено в его сторону. Я ничего не знал о том, что папа впервые стал отцом, еще сам будучи подростком, и что, соответственно, у меня был старший единокровный брат. Это была тщательно охраняемая семейная тайна. Папа не рассказывал этого даже маме, а бабушка унесла секрет в могилу. Но теперь я понимаю, что папа именно по этой причине иногда запускал руку в мамины накопления. Нужно было платить элементы. Потом появилась Анетта, и родилась моя младшая сестра. Шли годы, и, быть может, постепенно папа пришел к мысли, что все нормально, что он нормальный. Но он снова лишился работы. Анетта устала от его вечного пьянства, и в середине 80-х ушла от него. И вновь он оказался в свободном падении, и убийства возобновились. В это время я жил у бабушки. Возможно, она инстинктивно понимала, что я плохо уживался с папой и Ионеттой и что с ее сыном что-то было не в порядке. Возможно, я был ее искуплением за то ужасное лето. После того, как папа лишился ступни, он стал все глубже погружаться в свою трясину. Целыми днями он сидел перед телевизором с бутылкой в руке, поглощенной собственной тьмой. И его тьма стала моей. Если Элси была семенем, а Брит Мари древом, осью колеса, вокруг которой завертелась эта странная история, то я оказался хилым маленьким отростком, который проклюнулся на теневой стороне, где ничего нормально не растет. Такое наследие я получил от папы. От своего наследия не убежишь, как бы быстро ты ни бегал. Возможно, описывать события словами полезно. Может быть, истории или слова — Освобождают нас от груза. Только когда я сам вырос, моя ненависть обратилась в потребность понять. Я просил бабушку рассказать о маме и папе. Я прочел машинописный рассказ о Белсе и настоящем болотном убийце, который мама записала в 70-х, и который бабушка заставила меня сохранить, когда полиция забрала мамины вещи в середине 80-х. Этот рассказ стал первой главой моей книги, я лишь внес минимальные корректировки в текст. Остальное дописал я сам. Я реконструировал ход событий так достоверно, как мог, опрашивая тех, кто имел отношение к истории. Я перелопатил горы диссертаций, газетных статей и официальных документов, изучил протоколы предварительного следствия и журналы исследователей и несчетные часы провел в библиотеках и архивах. Но самые важные части мозаики встали на свои места благодаря маминым записям и фотографиям а еще благодаря встрече с Ханной Вормберге, когда она столь щедро поделилась со мной историей своей жизни. С другими я тоже говорил. Фагерберг с Рюбаком, на удивление, были настроены позитивно и ничего не имели против того, чтобы рассказать мне то, что сами знали. Я ухитрился даже выйти на Августа Буберга, одного из констеблей, которые работали в сороковых вместе с Элси. Этот почти столетний человек, живущий в доме престарелых в марии Фредди, рассказал мне о смерти Элси и о борьбе с системы с женщинами-полицейскими в конце 50-х. Бубер упомянул, что его бывший шеф, старший констебль Седерборг, обещал скорее съесть свой старый шлем, чем позволить еще одной женщине в полицейской форме ступить на порог четвертого полицейского участка. Но охотнее всего Буберг говорил об Элси. «Я ведь был очарован ею», — признался он, и глаза старика заблестели. «Очарован сильнее, чем женатый человек может себе позволить быть очарованным коллегой, если вы понимаете». Одно было мне ясно с самого начала. Это не будет история о папе, потому что он этого не заслуживает. Эта история не встанет в один ряд с писульками, от которых меня тошнит, с теми, что возводят монстров в один ранг с рок-звездами. «В голове серийного убийцы разговор с серийным убийцей, охота нам» и бла-бла-бла. Нет, это должна быть история о тех, кто пытался его остановить. О женщинах, которые превратились в тени и которым не дано было прожить своей жизни. О них, угасших словно свечки на сквозняке из открытого окна. О Бритмари, Ханне, Линде и других. Я всецело погрузился в эту историю. Я охотился на нее, пока она не поймала меня. Я стал охотником за тенью. Всеми доступными способами пытался я разобраться во всем этом, потому что инстинктивно чувствовал, только так я смогу себя спасти. Я добровольно признаю, что порой кое-что додумывал, но это лишь для того, чтобы сделать непонятное понятным, чтобы облечь непостижимое в слова. «Разве я вообще способен написать такую историю?» — думал я. Могу ли я записать ее? В моих жилах течет его кровь, и к тому же я мужчина, совсем как он. Я долго над этим размышлял, рассматривал проблему под разными углами, крутил ее и вертел, пока, наконец, не пришел к выводу, что это не имеет никакого значения. Мы, люди, такие же животные, как и все прочие. Против всех, кто представляет собой угрозу, мы применяем силу, потому что можем и потому что желаем этого. Вне независимости от пола, совсем как начальница Малин. Только об одном написать я не решился. О том, как мой папа убил маму. У меня не получилось. Было слишком больно. Но как раз в этом, наверное, нет ничего странного. Ведь мой папа убил маму и похоронил ее под строящимся многоуровневым гаражом. Я напишу это еще раз. Мой собственный папа убил мою маму и спрятал ее тело под строящимся гаражом. Я пытался, даже не один раз, но не смог, не посмел, не захотел писать о том, что произошло тем дождливым вечером, когда мама отправилась проверять сообщение Гунилы Нюман о том, что в парке стоял человек, и разглядывала ее окно. Единственным утешением мне служит тот факт, что мама своим появлением, вероятно, спасла жизнь Гуниле. Ценой собственной смерти... Она сохранила чужую жизнь. Я хотел бы, чтобы мама об этом знала. Вам, наверное, любопытно, что же дальше происходило в дачном домике в Эстертуне, как все закончилось для Малин. Сдался ли я под напором тьмы, или те слова, что я уже начал складывать в историю, стали для меня платом, на котором я смог выплыть оттуда. Так вам интересно, убил ли я своего отца? Стал ли я таким же, как он? Кем написана книга, которую вы читаете? Палачом или жертвой?